Так произнесший первый сон сонма старейшин он вышел. Все поднялись, покорились Атриду владыки народов, все скептроносцы Ахеен. Народы же реяли к сонму.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 и меж ними, пылая, летела оса их возбуждавшая, вестница Зевса. Собрались. Бурно собор волновался. Земля застонала под тьмами седших народов. Воздвигнулся шум, и меж онами девять, глазом гремящим глашатаев, говор мятежный смиряя. Звучно вопили давнем лю царям, зевеса питомцам, и едва лишь народ на местах учрежденных уселся, Говор, унявший, как пастырь народа, восстал Агамемнон С царственным скиптром в руках Олимпийца Гефеста созданием. Скиптр сей Гефест даровал молниеносному зевсу Краниду. Зевс передал возместителю Гермису аргоубийце. Гермес вручил укротителю коней Пилопсу герою Конник Пилопс передал властелину народов Атрею. Сей умирая стадами богатому предал Фиесту, и Фиест наконец Агамемнону в роды оставил с властью над тьмой островов и над Аргосом царством пространным.